Глава шестнадцатая. Малыш Дэнни. 1983. Диана оказалась хорошей матерью и всегда поддерживала порядок в доме. Ей нравилось менять подгузники и быть мамой. Она постоянно стирала детские одежки и стерилизовала бутылочки малыша. Малыш Дэнни был красивым ребенком, просто куколкой. Мне он казался самым милым созданием на свете. Возможно, Бог специально делает детей такими прекрасными. Так легче выжить. Мы все еще жили раздельно. Я приходил и уходил, когда хотел. В общем, вел двойную жизнь. Я одновременно был и семейным человеком, и холостяком, который охотился на цыпочек. Я считал, что если выделяю деньги на ребенка, то имею полное право считаться его родителем. После декрета Диана вернулась на новую работу. Я был занят открытием новых офисов Западной Тихоокеанской медицинской корпорации и реабилитационной программой. Так как днем мы оба работали, за малышом Дэнни следила старушка, которую мы называли нянечкой. Она жила по соседству с Дианой. Нянечка потеряла мужа, ее дети давно выросли. Так что она была благодарна нам за возможность потискать малыша. Весь следующий год я пытался понять, почему каждый раз, затевая совместную жизнь с женщиной, я чувствую себя в ловушке и гоняю по кругу одни и те же мысли. Что я пропускаю? Что происходит там, в большом мире? Пока мы жили с Дианой, я был уверен, что способен на стабильную личную жизнь, что у меня хватит сил создать свою собственную маленькую семью. Но свобода каждый раз оказывалась слишком привлекательной. Я как был, так и остался эгоистом. У меня были два идеальных мира – маленькая семья и холостяцкая берлога у пляжа. Жизнь сама задала мне направление. Диана переехала в квартиру в лос фелис поближе к работе. Однажды я заехал навестить малыша Денни и увидел на журнальном столике наркотики а на диване ее нового хахаля. Я уже несколько недель подозревал, что дело нечисто. А тут своими глазами увидел полный набор. Иголки, дозу и ложки. Я схватил мужика за горло, вытащил его на балкон и перегнул через перила. Был бы я пьяным, он бы уже летел вниз. Но трезвость уберегла меня от чудовищной ошибки. «Увижу тебя здесь еще раз! Урою!» пригрозил я. Вернувшись в квартиру, я сразу же подхватил малыша Денни на руки. Диана плакала. «Подойдешь к ребенку хоть раз, убью», — пообещал я. В тот момент я говорил серьезно, но только потом осознал, что один в один повторил слова своего отца, которые он швырнул матери, забирая меня от нее. Потом я вынес малыша Денни из квартиры. Все это время он спал. Я положил его на заднем сиденье своей машины и поехал по Голливуду. Было поздно, и я не знал, что делать дальше. Работать я начинал с раннего утра. Нужно было найти для ребенка сиделку, которой я могу доверять. В крайнем случае, попросить одну из моих девушек присмотреть за ним, пока я пашу. Я был молод, не зрел и в каком-то смысле имел на это полное право. На воспитание детей я смотрел с точки зрения зэка. Делай, что должен, и будь, что будет. Я кружил по Санта-Монике в поисках знакомых, но никого не встретил. Потом направился на запад, на Агайо стрит Но и парковка перед знакомой церковью оказалась пуста. Тогда я решил поискать проституток, которые уже прошли реабилитацию. Им я доверял. и был готов заплатить, чтобы они посидели с малышом Дэнни. Но и тут мне не повезло. На бульваре Сансет не было ни души. Я повернул на восток и остановился у знакомого стрип-клуба. Он оказался закрыт. Я впал в отчаяние. Никогда я так не нуждался в помощи. Но все друзья и знакомые как сквозь землю провалились. Я посмотрел на малыша Денни, свернувшегося под одеяльцем на заднем сиденье машины и чуть не сошел с ума от тревоги. И тут я вспомнил про нянечку. Она открыла дверь в цветастом халате, увидела малыша Денни и тут же заворковала. «Мой малыш, мой мальчик». Я рассказал ей, что Диана подсела на наркотики. «Знаю», — ответила она. «Я тоже заметила». «Слушайте, мне просто надо уладить дела. Не знаю, сколько времени это займет. Но я не знал, куда еще податься. Мне завтра на работу, и я понятия не имею, что делать». Она улыбнулась. «Оставляй его у меня. Я присмотрю за ним столько, сколько понадобится. Я люблю этого малыша». Тут Дэнни проснулся, увидел нянечку и пролепетал. «Хацу макароны с сыем». «Макайоны, няня, заходите!» Старушка тут же понеслась на кухню и начала готовить макароны с сыром для малыша Денни. Она была самой настоящей святой. Я пообещал вернуться утром. «Все будет хорошо. Я пригляжу за ним. Он и мой малыш тоже». Всю дорогу до дома я благодарил Бога за то, что он послал мне нянечку. Диана очень быстро оказалась в тюрьме за наркоту. Но мы с нянечкой успели все уладить. Как было принято в разведенных парах того времени, я стал субботним папой. Всю неделю я работал, а на выходных забирал малыша Дэнни к себе. И мы гуляли с моим другом Джорджем Перри. Джордж был старым сутенером из Сан-Франциско. Мы познакомились на одном из собраний, а в итоге стали лучшими друзьями. В 1935 году он сидел в Сан-Квентине. Та отсидка стала его первой из шести. Нам не нужно было вести светские беседы о погоде. Мы понимали друг друга с полуслова. Он стал моей опорой. Многие годы я нуждался в таком друге, как он. На выходных я, Джордж и малыш Денни становились настоящей семьей. Малыш Денни отмачивал уморительные корки во время прогулок по пляжу. Заметив симпатичных дам, он строил им глазки и лепетал: "Мы тут только с папой, мамочка ушла". И девушки тут же таяли, как масло на сковородке. Джордж тоже его обожал. Это ты его научил подкатывать, Денни. Ня, он гений. С Божьей помощью дела постепенно наладились. Я помогал нянечке деньгами, а она помогала мне с сыном. Она прекрасно влияла на малыша Денни. Когда я забрал его на выходные в очередной раз, он важно сказал «Папочка, дела, мне надо сделать дела по дому». Я разрешил ему забрать газеты из почтового ящика и дал за это 10 баксов. Когда мы с Джорджем отвезли его к нянечке на следующее утро, малыш Денни сунул купюру в карман ее халата. Джордж чуть не расплакался от увиденного. Он был железобетонным бывшим зэком, но этот нежный и щедрый жест растрогал даже его. Кое-как жизнь пришла в норму. Работа в реабилитационных центрах была стабильной и приносила доход. Я стал подрабатывать на пляже мускулов, плюс мне предложили работу консьержем в моем жилом комплексе, а за это избавили от арендной платы. У хозяев были проблемы с должниками, и они понимали, что если собирать пени буду я, дело наладится. По выходным мы с малышом Денни и Джорджем гуляли по пляжу. Я купил ему трехколесный мотоцикл на батарейках. На прогулках он катился между нами, и мы играли в его любимую игру. Он останавливался и с преувеличенной усталостью лепетал. Шина сдулась. Мы с Джорджем тут же изображали бурную деятельность по замене колеса. Через пару кварталов ситуация повторялась. Однажды, на закате воскресного вечера, когда небо на горизонте уже стало кроваво-красным, малыш Дэнни в миллионный раз притормозил и вздохнул, как старик. «Опять шина?» – спросил Джордж и присел рядом с ним. «Я смотрел, как он меняет колесо для моего сына и мечтал, чтобы этот день длился вечно».